Понедельник, 7 июля, 14 часов 17 минут. На третьей минуте непрозрачной чернильной темноты кто-то в среднем ряду включил фары, мутные, заляпанные грязью. Потом через проход вспыхнули еще одни рыжие фонари, чуть дальше зажегся чей-то ослепительный ксенон. Импульс распространялся в обе стороны, к хвосту и к началу, как ток вдоль ёлочной гирлянды, и длинная каменная труба стала похожа на морское дно, по которому проложили тускло подсвеченную ленту. Людей в проходах стояло много, где-то ещё открывались дверцы, но не было ни шума, ни движения. «Слава богу, все уже в курсе, что бежать некуда», — подумал Митя, «а то б мы точно сейчас друг друга затоптали». «Это же не страшно, пап, да?» — сказала Ася вполголоса Все нормально, да? Митя нашел ее руку и сжал, и поднял глаза. В слабом придонном свете потолок был едва различим, но одна из тяжелых воздушных пушек висела прямо над будкой рефрижератора, и видно было, что лопасти не крутятся, совсем, стоят на месте. — Как вы считаете, — спросила женщина-мерседес почти так же тихо, как Аська, — сколько у нас времени? — Ну, блядь! — сказал патриот и навалился сзади, дыша вчерашним пивом. — Ну, блядь! Ну, блядь! — Митя дернул плечом. — Заткнись, не ори, не двигайся, не трать кислород. — Пап, — повторила Ася, — ладонь у нее была скользкая, как мелкая рыбка. — Я не знаю, — сказал Митя. Все теперь смотрели вверх на мертвый вентилятор. — Это не быстро, — подал голос здоровяк в борцовке. — Кубатура вон какая. М -м, попрыгаем еще. — Вот прыгать как раз не надо, — сказал кто-то. Воздух быстрее кончится. — Все равно уже кончится, — сказала дачница в шортах. — Так? — Повыше надо залезть, — сообщил лысоватый мужчина в жилетке. — Углекислый газ внизу будет собираться. — Куда вы тут залезете, господи? Мамочки, мы тут все задохнемся. — Не самый плохой вариант вообще-то, — сказал здоровяк в борцовке. — Хотя бы не больно. Засыпаешь просто, и все. — Да, конечно, не больно, — встрял парень с дредами. — и однажды вот так попал на тридцати метрах с пустым баллоном. Думал, легкие лопнут просто. Как огня внутрь налили. Реально. — Ты, мягкая, с теплым, не путай, дайвер, — сказал здоровяк. — Я на подлодке служил. Нету здесь воды и давления нету. Просто воздух будет жиже и жиже, постепенно, понял? Не сразу. Не почувствуешь даже. Говорил он до странности спокойно, даже с каким-то торжеством, как если бы главное было поставить на место сопляка в дрядах, три раза нырнувшего в хургаде. — И это типа хорошо, да? — парировал дайвер, заводясь. — Ну, ложись и засыпай тогда, чё? — специалист нашёлся. Дачница с зелёными ногтями завыла из-за спины. Негромко, на одной ноте. — Ну-ка, прекратите болтать! — зашипела женщина-мерседес. — Мы будем действовать по плану. Время есть. И совершенно не факт. Договорить она не успела. В стенах что-то загудело, лопасти воздушной пушки дрогнули и снова завертелись. Не быстро, с усилием, как если бы тоннель в самом деле был теперь заполнен водой. Просто никто пока этого не заметил. Следом зажглись потолочные лампы, и свет тоже был другой, тусклый, подводный. — Ну вот, — сказала Аська Тоника, — вот, Ха, все нормально, я говорила. Дачница всхлипнула и засмеялась. Мохнатый подводник в борцовке неожиданно перекрестился, широко, по-деревенски, а потом размахнулся и хлопнул тощего дайвера между лопаток. Дайвер покачнулся, он улыбался, глаза у него были закрыты. «Вот это я пересрал сейчас!» — выдохнул патриот мити на ухо. «Твою мать, а?» «Это резервное питание», — сказал Митя, ни на кого не глядя, чтобы не видеть их лица. Особенно Аськина. Меньше всего он хотел сейчас смотреть на Аську. «Видимо, какой-то запасной источник на случай, если внешнее энергоснабжение отключилось». Стало очень тихо. Слышно было, как жужжат лампы под потолком. «Ну, то есть времени у нас теперь больше?» — продолжил Митя поспешно. «Просто надо понимать, что он не бесконечный. Источник, я имею в виду. Это что-то вроде генератора, так что у него есть резерв, и рано или поздно он закончится». «И насколько его хватит?» — резко спросила женщина Мерседес. «Этого резерва». Митя пожал плечами. «Мне-то откуда знать? Я понятия не имею, как у них тут все устроено. Много факторов, вообще-то». «Как выясните, — рявкнула она, — вы ведь инженер, я правильно помню? Вот и займитесь делом!» «А вы не думали, — сказал Митя, и вдруг не узнал свой голос, — вы не думали, — повторил он, задыхаясь от жары и ярости, — что это бесполезно? Вот это вот все бесполезно! Мы почти сутки здесь сидим, но хватит уже прикидываться! Это не авария, никакая это не палатка техническая! Там наверху случилось что-то, вы же понимаете, да?» Может, там война и бомба упала, или метеорит, или, я не знаю, потоп. И не спасают нас, потому что некому спасать. Может, мы вообще последний, кто остался, и снаружи просто нет уже никого. Он услышал эхо собственных слов и понял, что кричал. Безобразно, визгливый, даже, кажется, размахивал руками. Лица вокруг сделались одинаковые, бледные и напряженные. как будто все ждали, что им, наконец, назовут причину, откроют правду. И только железная баба смотрела на него сверху вниз, как на чужого ребенка, который устроил истерику в магазине игрушек. «Все?» — спросила она холодно. Митя кивнул и больше голову поднять не смог. Горло ссаднило, и жутко хотелось провалиться под землю. Хотя он уже был под землей, и проваливаться дальше было некуда. «Значит, так», — громко сказала женщина «Мерседес» и оглядела свою растерянную дружину. «Раздача продуктов начнется здесь ровно через час. Я прошу регулировщиков вернуться на свои участки и передать информацию всем. Задача понятна?» Дружина молчала. От прежнего задора не осталось и следа. «Сбор на этом месте через час». сказала женщина «Мерседес», повернулась спиной, и первая пошла прочь, высокая, с сердитой широкой спиной, унося в кармане пиджака ключи от рефрижератора. Помедлив немного, следом потянулись и остальные, по одному и маленькими группами, не глядя друг на друга. Пространство вокруг грузовика стремительно пустело. — Аська! — позвал Митя и огляделся. — Пошли, давай, пойдем. Но Аси рядом не было. Он даже не мог вспомнить, когда отпустил ее руку. «Ну, ты идиот», — сказала Саша. «Господи, Митя, ну какой же ты идиот! У нее же мама там наверху».